Глава 31. Тропа света. Елла лежал на полу с полузакрытыми глазами, его хвост слегка подергивался. Аш лежал на кровати, пара блестящих глаз смотрели на озабоченное лицо Дансаюна. Дансаюну стало пробормотал: "Что смотришь?". Конечно, Аш не понял вопроса, поэтому дважды вскрикнул: "Чи, чи!". Его хозяин был ранен, но, судя по его обеззиям мордочке, Он совершенно не беспокоился об этом и даже был рад, что Дан Сайон страдает. Дан Сайон нетерпеливо закричал. «Уходи вон! Вон! Вон! Убирайся!» Тут он услышал шаги за дверью. Улыбнувшись, он сказал. «Шестой брат, ты сегодня рано принёс обед». Его голос внезапно утих, как только он увидел тень Болиса, вошедшего в комнату. Дан Сайон был удивлён. Эти несколько дней Сурин следил, чтобы он отдыхал в спокойной обстановке, И все братья, включая Лен-Эр, навестили его только один раз. И только Дубишу приходил три раза в день и приносил еду, он не ожидал, что тень Болес появится здесь. Он замер, затем опомнился и попытался встать, чтобы поприветствовать тень Болиса, но тот был чем-то расстроен и помогал рукой. «Не вставай!» Дэн Сайон не ответил и все же поднялся. Он задержал дыхание, видя, что тень боли сел за стол напротив кровати. Тень боли следил за его реакцией. Ученик совсем не был похож на выдающегося талантливого воина, скорее наоборот, но почему тогда Тянь Болес покачал головой и сказал «Седьмой ученик, подойди, сядь». Дан Сайон вновь удивился. Обычно Тянь Болес не был так заботлив. Сегодня он был добрее к нему, и Дан Сайон не верил своим ушам. Тянь Болес секунду помолчал, наблюдая за Дан Сайоном, который вроде бы никак не реагировал, тут он немного рассердился и произнес. «Я должен дважды попросить тебя сесть?» Комната наполнилась гневом. Дан Сайон почувствовал привычное отношение мастера и немедленно сел. Тянь Болес горько улыбнулся, покачал головой и спросил. «Как твои рано? Дан Сайон уважительно ответил. «Благодаря мастеру с тех пор, как я здесь, и госпожа заботиться обо мне, я уже почти выздоровел». Тянь Болес посмотрел на него и произнес: «Турнир семи пиков уже месяц как закончился». «Кажется, ты уже полностью поправился. И у меня к тебе есть несколько вопросов». Сердце Дансаёна замерло. Он почувствовал, что настал момент, которого он боялся больше всего. Но он только смог сказать «Да, мастер, спрашивайте». Тянь Болес медленно спросил «Где ты взял свою черную палку?» Дансаён посмотрел на Тянь Болеса. Его сердце забилось. Тянь Болес тоже смотрел на него со спокойным лицом, но его глаза были очень сердиты. В его голове проносились тысячи мыслей, но он не мог вымолвить ни слова. Лицо Тянь более потемнело, а он повысил голос. «Говори!» Под давлением мастера Данса он вспотел, и хотя он знал не так уж много, он понимал, тот факт, что зловещая жемчужно соединилась со странной палкой тогда, в Древней Долине, был слишком странным. И как он выяснил из разговоров с братьями, путь света никогда не допускал использования зловещих артефактов, пьющих кровь. Если тянь Боли обо всем узнает, результат может быть непредсказуемым. С другой стороны, в глубине души он больше всего на свете боялся проболтаться о другом. С тех пор, как он узнал, что Пуджи был одним из четверых божественных монахов Скайи, он все время вспоминал об обещании данном Пуджи. В ту секунду он поклялся не рассказывать никому о Пуджи, неважно при каких обстоятельствах. Тянь Боли смотрел прямо на него. Дан Антойон встал со стула и упал на колени. Мастер! Тянь Болес нахмурился, фыркнул, затем холодно произнес: «Говори!» Дан Саю напустил голову и медленно проговорил. «Я нашел эту палку случайно, когда мы с сестрой Лен Эр были в Древней долине за горой». Тянь Болес замер, затем вспомнил, что случилось два года назад. Лен Эр безо всякой причины потеряла сознание в той долине, Сурин была там, но не нашла ничего необычного. Он тоже ходил туда чуть поздней, но так и не смог разгадать эту загадку. Со временем он забыл об этом, но сейчас было ясно, все случилось из-за этой черной палки. Но как могла эта полка напасть на Лен Р, если никто не контролировал ее? И как Дан Сайон смог ее заполучить? Загадка становилась еще более сложной. Тянь Болис тихо спросил: Как ты смог ее заполучить? Дан Сейон не решался поднять голову, чтобы Тень Болис не увидел его лица. Он был не слишком умен, чтобы скрыть свои эмоции. и он не мог найти объяснения так быстро. Тянь Болюса видел, что ученик колеблется, а он повысил голос. «Говори!» Данци он вздрогнул. На его лице выступил пот, сердце стучало как бешеное. Он не решился ничего скрывать, поэтому он рассказал Тянь Болюсу почти всю правду о том дне, умолчав только о зловещей сфере крови. Он лишь сказал, что в тот день в Древней Долине он увидел эту черную палку. Ему стало любопытно, и он подобрал её... В результате черная палка всосала в себе его кровь. На самом деле это была сфера. Он почувствовал слабость, затем упал в обморок, и успел заметить только, что его кровь питалась в палку. Он замолчал и все еще не поднимал головы. Тень более снахмырился и задумался. Было не похоже, что мальчишка врет. И это особая сила Эспера, создана кем-то другим. Но он впервые слышал о таком странном Эспере. Единственный Эспер, похожий на этот по свойствам, это созданная тысячу лет назад Малеусом сфера крови. Но было совершенно очевидно, что черная палка даже отдаленно не напоминает сферу. Тянь более поднялся и свел руки за спиной. Он прошелся по комнате в задумчивости, затем повернулся к Дан Сайону. Поднимайся! Дан Сайон поднялся, но его голова все еще была опущена, и он стоял, глядя в пол: Если ты сказал правду, это значит, что Эспер связан с твоей кровью. И это кровный Эспер. Дан Сайон с интересом спросил: Мастер! Что такое кровный Эспер? Тянь Болес замер и сердито произнес. "Тебя не обязательно знать об этом. Просто слушай отвечай на мои вопросы. Дан Сайон снова быстро опустил голову и тихо сказал: Да, мастер, тянь Болес посмотрел на него и произнес. Даже если топалка палка является редким Эспером, который никому в мире не известен, ты должен был достичь как минимум четвертого уровня чистой сущности, чтобы управлять им. А лицо Дан Саюна изменилось. Тянь Болис медленно продолжил. «Тогда, на пике вдовы, я уже спрашивал тебя. И сегодня я спрошу снова. Кто научил тебя заклинанию для четвёртого уровня?» Дан Сайон был шокирован. Он понял, что ввязался в большие проблемы с этой черной палкой. И если сейчас мастер узнает, что он тайно практиковал заклинание, наказание будет ужасным. В тот момент ему показалось, что перед глазами возник образ Р, как она ходила на гору и вместе с ним рубила бамбук. Ее нежное лицо в свете свечей дождливой ночью, и как она бегала с ним по пику бамбука в детстве, даже ее нежный аромат сейчас так явно возник в его памяти. Каждый кусочек тех воспоминаний поднялся в его памяти. Он снова упал на колени, не сказав ни слова. Он так и лежал на полу, не шевелясь. Его полузажившее тело было худым, но сильным, и он казался глубоко несчастным. Тянь Болис внимательно посмотрел на него. Через секунду он вздохнул и проговорил. Вставай, мы отправляемся на пик вдовы. И от того, что ты скажешь там, будет зависеть, вернешься ли ты живым. В глубине белых облаков стояла мирная тишина, как в сказочной стране, о которой люди видят сны. Гора Айна, пик вдовы, хрустальный зал. Главы семи пиков Айна тоже собрались здесь, и их взгляды были прикованы к молодому ученику, который стоял перед ними на коленях. Мастер Шандоул внимательно смотрел на Дансайона. Он вспомнил силуэты двоих детей, которые спаслись пять лет назад от страшной смерти. Время пролетело так быстро, и дети уже выросли. Он вздохнул. Его взгляд переместился от Дан Сайона к семи мастерам. Он произнес: «Что думают мастера по поводу того, что сейчас рассказал Дан Сайон?» Они немного помолчали, затем мастер Васп КЛ уверенно произнёс. «Мы не можем доверить словам этого мальчика». Дан Сайон вздрогнул, но не поднял головы. Мастер Шон Доул нахмурился. «Почему вы так уверены в этом?» Мастер Васп Каэл на Дон Саюна и сказал. «Искусство кровной магии – это темное дьявольское искусство. Если не люди Маляоса научили его этому, как он мог научиться использовать этот Эспер? Значит, этот человек – шпион тьмы. Мы не можем оставить его в живых». Мастер Васп Кэл отвечал военно за наказание. Его положение было очень высоким, а репутация безупречной. Его голос звучал очень уверенно, да он Сайон побледнел и почти перестал дышать. Все вокруг молчали, только Тянь Болис изменился в лице и медленно проговорил. «Если он в самом деле умышленно пробрался в войны как шпион, так почему же он использовал этот эспер на глазах у всех на турнире Семи Пиков?» Мастер Васп фыркнул: фыркнул: «Кто их разберет Этих приспешников зла. Они всегда ведут себя нелогично!» Тянь Болис гневно произнёс. «Вам мне кажется, что это вы рассуждаете нелогично и надуманно?» Мастер Васпкоэлл холодно ответил. «Я рассуждаю нелогично. Простите, брат Тянь, я упустил момент, когда искусство кровной магии стало светлым искусством». Тянь Болес не смог ничего ответить, его лицо побагровело, всем было ясно, что тень Болес на стороне своего ученика. В этот неловкий момент вдруг прозвучал холодный голос мастера Шуюи головы пика малого бамбука. Простите, и вы меня, мастер Васкайл, но вы сказали, что искусство кровной магии темное и дьявольское. Так, могу ли я спросить, что делает его дьявольским и темным? Мастер Васкэл открыл рот, но задумался на секунду, а затем ответил: Это колдовство молялся! Что еще я должен сказать, чтобы убедить вас? Шу Юи холодно произнесла. Итак, это означает, что брат Васкейл ничего не знает об искусстве кровной магии? Так почему же он заявляет, что это искусство дьявольское, и темное, и почему он хочет убить этого мальчика? Мастер Васпкоело агрессивно посмотрел на мастера Юэ. Что вы хотите сказать этим, мастер Шуюя? Мастер Шуюя спокойно ответила. Братья, во-первых, мы с вами не так много знаем об искусстве кровной магии. И хотя ходят некоторые слухи, большинство из них всего лишь догадки. И если создание кровного эспера действительно может произойти случайно, Не боитесь ли вы казнить невиновного? Во-вторых, этому мальчику всего 16 лет, а он практически невинен, и заявлять, что он является приспешником Малеуса, крайне нелогично. Мастер Васп Кейлс ущурил глаза, его взгляд стал острым, как лезвие. «Я совершенно не понимаю, почему сестра Шуюи так хочет помочь этому мальчику. На чьей его стороне?» Гнев блеснул в глазах Шуюи, и она произнесла. «Я просто констатирую факты». «И я не из тех, кто боится, что талантливый ученик из другого дома может пошатнуть его собственные позиции. Я не собираюсь искать малейшую причину, чтобы избавиться от него. Животное». Никто из присутствующих не решился бы так точно выразиться, кроме мастера шуй Мастер Васп КЛ в ярости вскочил. Мастер Шандоул поспешно вмешался. «Ладно, ладно. Давайте не будем снова ругаться. Сядьте, пожалуйста, сядьте». Мастер Васп КЛ не посмел нарушить приказ главы Айна и сел на место. Шуй и сделала вид, что ничего не случилось, и спокойно уселась в свое кресло. Мастер Шан покачал головой, повернулся к другим мастерам и сказал. «Уважаемые, что вы думаете по этому поводу?» Остальные мастера помолчали минуту, затем глава Пика Ветров Цэн Шучан произнес: «Главный брат, я считаю, что мастер Шуй и права. Этот мальчик не порочен». и никогда раньше не покидал гору Айна. Может быть, он действительно случайно нашел это сокровище. Это большая удача для Айна». Мастер Шэндоул кивнул и повернулся к главе пика заката мастеру Тянь Юнь. Тянь Ёнь посмотрел на Васп Каэлу и сказал, «Я согласен с решением брата Васп Каэла». Мастер Васп Каэл кивнул мастеру Тянь Ёнь, у него появился союзник. Не высказался только глава пика восходящего солнца, мастер Шан Жэн Лян. Он посмотрел сначала на тень Болиса, затем на Васп Каэла и Тянь Юнь, затем снова повернулся к Шан Доулу, он секунду подумал и в итоге ответил. «Я думаю, что сестра Шу Юй права». Тянь Болис облегченно вздохнул, Васп Каэлл фыркнул, мастер Шан Доул кивнул и сказал. «Все высказались. Теперь я должен вынести собственный вердикт». Затем он обратился к Дан Сайону, который все еще стоял на коленях. «Сяо Фань, «Ты можешь встать». Дан Сайон вздрогнул, поднял голову и посмотрел на мастеров. Он медленно поднялся. Мастер Шандоул посмотрел на него, словно хотел получше его разглядеть. Затем он обратился к мастерам. «Уважаемые, я действительно думаю, что Дан Сайон не причастен к последователям Малеуса. Хоть он и использует чёрную палку с дикой энергией внутри, его эспер не похож на те кровососущие эспер Малеоса, с которыми мы встречались раньше». Мастер Кэлл не удержался и сказал: Главный брат, приспешники Малеуса опасны и бесчеловечны. Мы не должны оставлять его в живых, мы можем сильно об этом пожалеть. Мастер Шандоул изменился в лице, посмотрел на Васкэла и гневно повысил голос Брат Вас Кэлл, Ты хоть понимаешь, что ты только что сказал? Васпкал понял, что его слова были лишними. Он опустил голову, ничего не говоря. Мастер Шантоул стал серьезен. Голос его стал тише, и он медленно произнес: «Брат Васпкл, ты уже 200 лет отвечаешь за наказание войны, И я глубоко оценю твою справедливость. Но за все это время ты стал слишком агрессивен, в тебе слишком много злобы. Я этим обеспокоен. Ты понял меня?» Мастер Васпкл тихо сказал. «Да, главный брат». Мастер Шэндоул продолжил. «Не оставить его в живых, так могли бы сделать приспешники Малиоса. «Мы, Айна, идем по тропе света, и мы лучше будем сожалеть, чем убьем невиновного. А иначе чем мы отличаемся от служителей Малелса? Твой уровень развития очень высок, но тебе не мешало бы поучиться самому смыслу этого развития». Мастер Восп Кайл кулаки и произнёс. «Спасибо за ваше замечание. Я все понял». Мастер Шандол вздохнул с облегчением и сказал. «Это хорошо, что ты понял». Затем он повернулся к остальным... и они сказали. «Таково решение главы Айна». Мастер Шандаолки внул и сказал Дан Сайону. «Ты все слышал?» Дан Сайон был благодарен. Он быстро сказал. «Да, спасибо. Благодарю вас, мастер. Мастера». Затем он повернулся к тень Болесу и, сбивая дыхание, выпалил: «Спасибо вам, мастер». Тянь Болес покачал головой, но ничего не сказал. Мастер Шандоул поднял черную палку с чайного столика, бросил ее Дан Сайону и с улыбкой сказал: Эта вещь будет слушаться только тебе! Можешь забрать ее! Дан Сайон поймал палку и сразу же почувствовал знакомый холодок, который разлился по телу. Казалось, сама черная палка тоже радуется. Он поклонился мастеру Шандоулу, проговорив Спасибо, главный мастер! Мастер Шандоул улыбнулся, затем три раза хлопнул в ладоши. Из соседнего зала прибежал слуга. Мастер сказал ему что-то, и слуга кивнув, убежал обратно. Чуть позже он вернулся, и с ним шли трое человек. Дан Сайон узнал всех троих. Сан-Шушу и Каверн шли впереди, и когда отец Сан-Шушу отвернулся, тот скорчил рожу Дан Сайону, за ним шла холодная красавица пика малого бамбука, Анан. Эти трое, вместе с Дан Сайоном, были четверкой лучших учеников турнира семи Файна.